глава двенадцатая. инга стою посередине улицы напротив заднего входа в школу растерянная и расстроенная мне угрожают я думала мне тут будут рады а мне угрожают председатель недобро зыркнул и ушел не попрощавшись михаил с тяжелым вздохом запер дверь и встал рядом не горю инга игоревна он по своему понял причину моего расстройства и пытается приободрить «Пока суть до дела. У тебя квартира есть». Улыбается. Не заигрывает, не бровирует, а просто по-доброму улыбается. «Боже, что за мужчина?» «Мужчина?» «Впервые думаю о нем не как о взбалмошном нахале или как об отце прекрасной девочки, а как о мужчине. Сильном, умном, смелом, умеющем отстоять свое и защитить своих... Уф! Я же его... Ну, то есть... Я в его команде, живу в его доме, вожусь с его дочерью. «Ты чего так разволновалась?» Вдруг спрашивает меня он, а я понимаю, что всё это время с тревогой вглядываюсь в его глаза. «Что же ты скрываешь, Берг Михаил Юрьевич? Хоть в поиск забить это имя, что ли, как до телефона доберусь?» «Пойдём», — зовёт меня он. «Покажу тебе деревню, да Лизу найдём. Она сейчас должна на пятачке быть». «Где?» удивленно переспрашиваю на пятачке улыбается он загадочно площадка перед магазином до площади не доросла так местные ласково пятачком зовут местный культурный центр между прочим бодро заканчивает он а я не могу не засмеяться а вы давно здесь живете спрашиваю без задней мысли но михаил вдруг мрачнеет третий год отвечает неохотно а смущенно киваю «Ну да, Лизе семь». «Будет», — улыбается. «Октябрьская она». «Она замечательная». Отзываюсь с искренней теплотой в голосе и ловлю на себе его удивленный взгляд. «Я детей вообще люблю». Зачем-то начинаю объяснять. «Наверное, только поэтому в учителя и пошла». «Знаете...» — перебиваю сама себя. «Говорят, что те, кто вырос в многодетной семье, больше одного ребенка не рожают». «А я хочу как мама. Четверых. Ну, троих обязательно». Выпаливаю, и вдруг мне кажется, что я несу полнейшую чушь. «Я, наверное, какая-то ненормальная». Заканчиваю тихо. «Мне кажется, наоборот», — отвечает мне Михаил, не оборачиваясь. «Нормальная». «О, а вон и Лиза». «Пятачок — это действительно центр деревни. Кажется, даже в прямом, то есть географическом смысле». Кусок земли у дороги, из которого почему-то никто не сделал огород. Зато ж поставили явно самодельные качели, что-то вроде масленичной карусельки, вкопали шины, по которым прыгает ребятня, и устроили несколько лавочек из поваленных брёвен. Вон та куча пыли явно когда-то была песком. Это легко понять, потому что пара карапузов до сих пор возятся в ней лопатками. Несколько мальчишек играют на шинах. Выше ножки от земли — Им слишком длинно. У них лава. И еще две девочки качаются на качелях. Одна сидит, а одна стоит. А Лиза? Ой, она на самом краю площадки, под густой рассыпавшейся ивой. Изгой? Одна? «Лиза!» — окликает ее Михаил. Малышка отрывается от своего занятия, оглядывается, тут же подпрыгивает и бежит к нам на ходу, распахивая объятия. Бух! Совершенно без возгласов она ловит одной рукой меня, а другой своего отца. Лиза, хохочет этот вдруг ставший мягким мужчина и поднимает дочку на руки. Чем занимаешься? Букашку нашла. Гордо отвечает та. Букашку, это здорово. Улыбается Михаил. Мне поработать надо. Пошли ближе к двору. Она хмурится и отрицательно машет головой. Ну, Лиз. А давайте я тут побуду. предлагаю. В конце концов, улыбаясь, должна же я отработать свой стол и кров. Это я пытаюсь пошутить, но Михаил наоборот хмурится. Вообще-то я приглашал вас погостить. Да, а потом наняли. Выкручиваюсь как могу. Мне в радость пообщаться с детьми. Это же мои будущие ученики. Тут же вспоминаю состояние школы и заканчиваю грустно. Может быть. Ну ладно, сдается Михаил. «Гуляйте. Мы обедаем обычно после часа». «Хорошо». Поспешно киваю. «Будете домой идти? Зайдите к тет за молоком». Отдаёт он поручение Лизе. «Не мне». Она кивает, я улыбаюсь, на то мы расходимся. «Эх!» Присаживаюсь. «Ну что, покажешь букашек?» Лиза с готовностью тянет меня под Иву. Там муравьи на брошенной конфете, красные жучки, которых мы звали солдатиками. Ей нравится, а из меня естественный испытатель фиговый. Но тут мой взгляд падает на валяющийся без дела мяч. «Эй, ребятня!» — поднимаю я чуть сдувшуюся игрушку. «А давайте вышибалы!» Мальцы на площадке замирают, думают. Первыми решаются те, кто прыгал по лаве. «Давайте и вы!» — машу карапузом и девочкам с качелей. «Давайте!» — подталкиваю в круг Лизу. «Чем больше народа, тем веселее!» Чур я первая вода! Выкрикиваю азартно и с силой бросаю мяч. Виск, смех, топот, вопли тех, по кому попали. Кто-то кричит от обиды, а кто-то и от боли. Воды уже три раза сменились. И когда мяч был у пацанов, под него лучше было не попадаться. Нет, я, конечно, прочитала им мораль. А толку? Мальчишки. Особо плаксивых попросту вытарили из круга. Но вот Лизу с игры не выгнали. Она оказалась очень юркой и, на удивление, меткой. Самый старший из ребят, парень лет одиннадцати, быстро понял, что к чему, и специально становился с ней в вышибалы. «Лизка, давай, Санька гасим!» Орал он хрипло и задорно. А Лизка подыгрывала, и вместе они отлично выводили всех из игры. «Олег, обедать!» Вдруг раздался громкий крик откуда-то с огородов. Идуба! ба!» Также громко вдаль крикнул тот самый пацан, которому понравилось играть с Лизой. «Давайте, мужики!» Весело пожал руки он всем, включая меня. «Вечером продолжим! Лизка, я за тобой зайду!» Выкрикнул вроде как между делом, но моя тихая подопечная аж замерла и распахнула глазёнки. «Ой, необычное это дело, чтобы за ней зашли!» «Пошли, кроха!» — потрепала я её по волосам. «Нам тоже пора обедать!» «И ещё молоко!» — коротко вставила запыхавшаяся Лиза. «А, точно! Я и забыла!» Загадочная теть Шура. Я о ней уже два раза слышала. Простокваша из ее молока шикарная. А Парнова мне попробовать еще не довелось. Идем по дороге в сторону поля. Как я поняла, так к нашему дому ближе всего. Лиза весело скачет чуть впереди. «Я сейчас!» — кричит не она и убегает в чей-то огород. Ох, ну и порядки! Но мне же надо прийти хоть поздороваться, познакомиться». Я пытаюсь ее догнать, но тут из-за поворота выныривает корова. Одна корова, ничего страшного. Только, ой, не одна. С громким ревом и страшным топотом по дороге идет все стадо. Очень быстро идет, слишком быстро. И прямо на меня.